«Я хоть и не верю в духов, но приятно», — ответил тот. «Недоумок», — стал дух вновь обзываться. «Хр-др-пв-с-к-п», — вдруг стала показывать совершенно бессмыслицу блюдечка, нервно рывками ползая по спиритическому кругу. «Что с ним?» — спросила Алсу у Олега. Тот ничего не ответил, сосредоточившись на происходящем. Он вдруг облизнул губы. И я даже на секунду засомневалась, что это он, двигает блюцы, играя с нами в игру. "Здравствуйте, это дух пришёл". Блюцы остановилась, подумала о чём-то несколько длинных минут, не обращая внимания на груз в виде наших пальцев, и опять заскользила, словно ведя наши пальцы следом за собой. "Салют", сказал дух и выдал моё полное имя, которым почти никто и никогда меня не называет. "Вы двое первые". "О чём ты?" Удивлённо спросил тёмные силы. Свадьба, одним словом сказала Блюца. Что свадьба? не понял медиум. Первая, сказала Блюца, явно противореча самой себе, а после стала бросаться нашими именами: Анастасия, Виктория, Евгений, Алёна. А я? обиженно спросил Даня. Между прочим, быть в одиночестве всю жизнь он тоже не хотел. «И ты», — сказал дух, не дожидаясь, пока наш горе-медиум продублирует его. «Ты неправильный юноша». Неправильный юноша только хмыкнул. «Ты много лжёшь», — сказал дух. «Многие из вас лгут». «Что это?» — нахмурилась я. «Так я первая или последняя?» — спросила Алена с удивлением, странно взглянув на меня. «И так, и так, милая». Было ей очень странным ответом. Ты красивая и желанная, но помни, что мать говорит. Алёна поджала губы. Сильная девочка, говорила между тем Блюца, явно имея в виду Ранджи. Перестань бояться, учись быть собой. Музыкант, играй, без перехода добавил дух. Музыкант среди нас был только один, Женька. Он поднял брови. Что играть? «Что говорит сердце?» Так же таинственно отозвалось Блюдце. «Мальчик», — вдруг сказала Блюдце, «опасайся тех людей. Мальчик Олег, скажи «нет». Ну, тёмные силы даёт. Совсем уже того. «Хорошо, сделаю так», — совершенно серьёзно пообещал тёмные силы, сглотнув. Его острый кадык едва заметно дёрнулся. «Может быть, это всё же Алсу?» Ей надо как-то приструнить друга или направить по другому пути, вот она и старается, зная, что тот верит в сверхъестественную чепуху. "Моё", сказал блюдечный дух. "Из последних". Обзываться блюдцы прекратила, но вместо ответа блюдцы самым натуральным образом принялось говорить нам чепуху. И сколько бы мы ни задавали вопросов, у нас выходило бессмыслица. "Стоять тысячи лет". Дххф Страдаем в пути, ЖКХП, Не понимаем, Аркады, Слепит глаза, дураки, И я, и я, солнечный свет, Живые, я тут, Ам-ам, мы, Ндр, бред, Шигдыды. Олег, хватит, не выдержала я. «В смысле?» — перевёл он на меня тяжёлый взгляд. «Ну ты же двигаешь», — напрямую сказала я. «Не я», — отрезал парень. «Я не играю в такие игры, Настя». «Алсу, это ты?» — спросила я подругу, но та одарила меня таким укоряющим взглядом, что я не нашлась, что сказать. А такое со мной, поверьте, бывает очень редко. «Это дух, Настенька», — пропел Дан. Я сощурилась. В это время стало происходить что-то совсем странное. Что-то поменялось в комнате. Стало холоднее. Две свечи погасли, и тут же стало темнее. У меня на спине появились неожиданные мурашки. Блюдце в который раз поехало к буквам. Медленнее, чем в прошлые разы, но с куда большей силой, буквально заставляя мои пальцы скользить следом за ним. «Хай», — проговорила черноволосая подруга, не отрывая широко открытых глаз от блюдца. Она, видимо, тоже почувствовала что-то неладное. Смайл. Двоеточие и е. Сказала Блюце. Вышла очередная глупость, то ли от Олега, то ли от Алсу. А может быть, кто-то из них и сам не осознаёт, что к какими-то микродвижениями медвегейт Блюце. Может быть, это что-то вроде самообмана? Может быть, даже я сама? Эта мысль вдруг успокоила, хотя мурашки теперь полезли со спины на руки и грудь. Девочка-подросток появилась в тёмной комнате самого обычного девятиэтажного дома, освещённой свечами и пропахшей шалфеем, довольно поздно. Над тремя парнями и четырьмя девушками, тесно сидявшими около журнального столика в центре комнаты, на котором лежал спиритический круг, предназначенный для вызова потусторонних сущностей, уже витали двое. Один в форме благообразного, убрённого сединами почтенного дедушки в старом чистеньком твидовом костюмчике, в шляпе и с тростью. Второй в форме молодого стройного мужчины лет 35, с длинными темными волосами, собранными в хвост, за спиной которого виднелся чехол с гитарой. Даже в загробный мир он пришел с музыкой. Дедушка с интересом и хитцей отвечал на вопросы смертных, касаясь длинной тростью светло-зеленого блюдечка с нарисованной кривой стрелочкой и таким образом двигая его». Дед не скупился и от души обзывал и дурил ребят, среди которых девочка тут же взглядом зелёных глаз нашла Настю. Обычное развлечение среди таких, как они, поглумиться над теми, кто дышит, но хочет залезть своим грязным носом в тонкий и живущий своей особой жизнью мир мёртвых. Это самое простое, безобидное и часто практикуемое. Некоторые подданные этого мрачного мира делают куда более жуткие вещи. Когда слышат призывы, особенно призывы тех, кто имеет силу и власть, но не имеет опыта. Привет, шустро поздоровалась с мужчинами старым и молодым подростком, чихнув из-за запаха шалфея. Она очень заинтересовалась блюдцем, единственным материальным предметом, который она сейчас могла двигать, словно она ещё живая. Салют, девочка, медленно повернулся в её сторону длинноволосый мужчина. Лицо у него было бледное и очень печальное. а глаза карие и неожиданно тёплые. А ещё девочке казалось, будто бы она уже где-то видела этого человека в чёрной футболке и чёрных джинсах, драных на коленях. «Здравствуй, малышка!» — злобно проскрепел и дедушка, оторвавшись от разговора с живыми, и обвёл взглядом водянистых глаз её фигуру, особо остановившись на голых плечах. Его место тотчас занял второй дух. «Нехорошо ходить в таком виде, девочка!» «Надо одеваться так, как подобает, а не как попало!» «Как хочу, так и одеваюсь», — дерзко отозвалась девочка, заправляя за ухо короткую темно-русую прядь волос, которые не отрастали уже много лет. Дедушка, увидев ухо с тремя проколами, неодобрительно покачал головой. Топик чуть приподнялся, демонстрируя на животе кусочек цветной татуировки в виде бабочки, наколотой справа от пупка. «Ужасно неподобающе!» сказал старик, укоризненно качая головой. "На себя посмотрите", огрызнулась девочка. Ей раньше всегда указывали, как и что делать, а она всегда начинала беситься. При этом указывали ей не её родители, чуткие и понимающие люди, а совершенно посторонние. "Маленькая дрянь", прошептал дедушка и вдруг оскалился, показав длинные острые пожелтевшие клыки и синюшный язык. Зрачки его стали узкими и багровыми. Черты лица заострились, вытянулись, а нос неожиданно оказался на щеке. Дух вдруг оказался около девочки, сгорбившись и тянув к ней скрюченные пальцы, но та вдруг зажмурилась и выставила вперёд руки, из кончиков её пальцев полетели искры и... и дедушка словно врезался в невидимую перегородку. Выругался, поскрежетал по ней когтями и затих. «Призрачный легион» прошептал он, принимая обратную форму. От чудовища не осталось и следа. Под защитой, да, девочка, спросил он недовольно. Под защитой, дедушка, смело сказала подросток, опуская руки, понимая, что старик не очень-то и безобидный. Но страшно ей не было. И что же ты такого сделала, чтобы попасть туда, как заслужила? прошептал старик с огромным интересом. и неясной надеждой во вновь ставших в одинисто-голубыми глазах. «Вернулась, была искренна», — по-взрослому отвечала девочка. «Сама вернулась?» — не поверил её пожилой собеседник. Сейчас он ничуть не напоминал то чудовище, которым был минуту назад. «Сама», — сдвинула брови к переносице девчонка. «Ну и дура!» «Моя очередь!» — прикрикнул на длинноволосого мужчину с гитарой дед. А дай, я ещё не наигрался. Не мои проблемы, отрезал длинноволосый. И я, я тоже хочу поразвлекаться. Вдруг появился в комнате и четвёртый дух. Лохматый небритый парень в клетчатой рубашке, которому можно было дать и 20, и 30 лет. Он как вихрь влетел в комнату, безумно хохоча. И я хочу, и я. Он вцепился в тарелку и стал беспорядочно водить ею по кругу. Пошёл ванн. Рявкнул на него старик. «Тупица! Ван! Ван, кыш!» Парень оставил в покое блюдце и подлетел к деду. Схватив у него трость, он с улюлю к нему умчался прочь, просочившись сквозь стену. Дед, ругаясь и, проклиная все на свете, помчался за ним, сыпля проклятиями. «А можно я тоже?» Спросила девчонка, глядя сверху вниз на парней и девушек, рассевшихся вокруг спиритического круга с символом призыва таких, как они, нарисованным посредине. Можно, легко согласился длинноволосый мужчина. Мой последний ответ. А почему вы к ним пришли? с интересом спросила она. Тут играла моя песня, поэтому я и пришёл, отозвался обладатель гитары, не переставая передвигать рукой блудцы. Я всегда слышу свои песни. А дедушка, почему пришёл? Он жил где-то в этом подъезде много лет назад. А зачем пришла ты? Я пришла поговорить с живой, честно ответила подросток. Кое-что сказать ей, кое-что важное. Я спою им последнюю песню и скажешь, пообещал мужчина. Однако сделать этого он не успел. Хохочущий обладатель клетчатой рубашки вновь появился в комнате, с безумным видом размахивая тростью старика. Я тоже хочу, и я, и я, вопил он, отбирая у длинноволосого влюбца. Тот не выпускал его, пытаясь разговаривать с живыми дальше. Отдай! Я скажу им всё. Скажу, когда они умрут, скажу, я! И я, и я хочу, хочу. Убирайся, рявкнул на него мужчина. Прочь! Моя трость, зарал дед, влетая в комнату сквозь потолок. Отдай мою трость, придурок. Казелина не брит. Трость верни. Верни, говорю. Это моя трость. Не отдам, заверчал Варишка. Моя, моя, моя. Оба проваливайте, почти прорычал длинноволосый, который пытался рассказать о своей последней песне парням и девушкам, внимавшим его словам как откровению. Ничего не выходило. И хоть связь с миром живых была отличной, магический знак и сила медиума знающего особые слова сделали своё дело, но два других духа, один из которых тоже хотел поговорить с живыми, здорово мешали. Поэтому рассерженный мужчина с гитарой за спиной, собрав все свои силы, оттолкнул этих двоих подальше от блюдца, поступившись разговором. Иди, девочка, на моё место иди, сказал он подростку, которая с любопытством смотрела на потасовку взрослых духов. И она пошла. Как только коснулась пальцами блюдца, единственную сейчас возможную связь между двумя мирами, тотчас поздоровалась со смайликом, как привыкла. С таким дефис 2 и точка е. Правда, пришлось описывать смайл, но, может быть, будет понятно. Она хотела сразу же обратиться к Насте, чтобы предупредить, но тут произошло неожиданное. Одна из присутствующих девушек её опередила. и задала вопрос о том, когда встретит любимого человека. Подросток, к которой было это совершенно неведомо, немногие духи могут сказать, что будет, посмотрела в лицо спрашиваемой. С недоумением посмотрела на неё и... И вдруг вспомнила всё. Это было как холодная волна, воспоминания окончательно вернулись. Девочка узнала её. Красивая, высокая, синеглазая, Русоволосая, с косами и в модной одежде. В окружении друзей, пахнущая драгими духами, с невидимыми следами поцелуев на губах и с красивыми длинными аккуратными ногтями с элегантным нежно-лавандовым френчем. Девочка глянула на свои темно-розовые, облупленные по краям уже много лет, остававшиеся одними и теми же короткие миндалевидные ногти и сжала зубы. Ее гневу и обиде не было предела. Сразу же вспомнилось всё, что было в прошлом. Всё до мельчайшей детали. От оттенка неба до того, в каком узоре были расписаны тёмно-зелёные стёкла разбитой бутылки под ногами. У неё нет такой силы, чтобы навредить, отомстить, наказать. Но она всё сейчас скажет. Всё скажет, напомнит. Девочка не сразу взяла себя в руки. И, мерцая, словно свеча коих в комнате горела несколько штук, стала говорить дальше с трудом несколько бессвязно, но совершенно искренне. Глаза её покраснели от слёз, а лы тонкие губы были закушены, пальцы дрожали. Девочка слышала зов, на который повинуясь, должна была уйти прочь, но не могла этого сделать. И как только она собралась сказать Насте самое главное о Ярославе, в комнате появились вдруг едва заметные то ли огоньки снега. То ли сияющие снежинки, наполнившие собой всё пространство, и возник ещё один представитель сверхъестественного мира. Не она пришла на его зов, а он сам явился за ней. Облачённый в белые одежды с золотой вышивкой статный мужчина лет 40, главным украшением широкого круглого лица которого были чистые и ясные глаза невероятно голубого, как дно горного хрустального озера цвета, вздохнул и с сожалением покачал светловолосой головой. «Нельзя, Дорена», — сказал он со строгостью в тихом глубоком голосе, в котором слышалось и затаённое сострадание. «Пойдём». «Я должна сказать, пожалуйста». В её голосе были и мольба, и упрямство, и желание сопротивляться и делать по-своему. «Слышите, пожалуйста?» «Нет». «Вольга разрешил». «Сомневаюсь». «Пожалуйста. Вы не понимаете, что ли?» На глазах подростка показались слёзы. Белых искр стало ещё чуть больше, и они касались её лица, как будто бы пытаясь успокоить девочку. Ты знаешь правила, мужчина посмотрел на неё прямым твёрдым взглядом, в котором впрочем не было жёсткости. Прямо сказать об этом ты не можешь. Они сами должны найти друг друга. Ты можешь только немного помочь им, Дарена. Однако эти слова не подействовали на девочку-подростка с необычным именем Дорена. Миндалевидные зелёные глаза её сузились от переполняющих её эмоций. «Нет, я должна сказать Насте! Она умная, она поймёт!» И дух вновь стала торопливо отвечать живым, касаясь блюдца пальцами. Но, увы, ничего дельного сообщить им так и не смогла. Мужчина в белом вздохнул, щёлкнул пальцами, И в комнате раздался оглушающий писк чьего-то автомобильника, испугавшись которого двое из трёх человек, участвующих в вызове духов, вздрогнули и отпустили блюдцы. Связь прервалась. Девочка сжала кулаки. Надо было не злиться, а быстрее сказать обо всём Насте. Что же она наделала? Пойдём, тебе здесь не место, позвал Darren мужчина. И более разговаривать с людьми через это Он кинул презрительный взгляд на блюдечко. Ты не сможешь. Мужчина с голубыми глазами коснулся плеча всхлипывающей от своего бессилия девочки, и они исчезли. Сияющие искры исчезли минуту спустя. Наш спиритический сеанс продолжался. И становилось всё интереснее и интереснее. Задаём вопросы, народ, сказал тёмные силы. Не тупим. У меня есть вопрос, сказала Алёна. Говори, детка. Когда я встречу своего любимого? Русоволосая девушка произнесла этот вопрос несколько смущённо, наверное, из-за парней. Умеешь любить? Вдруг выдала Блюца как-то зло. Движения его стали рваными и быстрыми, и в комнате вдруг как-то похолодало, и мне сделалось не по себе. Олег внезапно вздрогнул. В смысле? Ты отобрала его у меня, нервно ошибаясь с буквами, сказала Блюц и добавила: Алёнушка. Что? оторопела Алёна, уставившись на Лсу, Та пожала плечами. Я не при делах, подруга. Оно само. И черноволосая девушка не без труда прочитала следующее послание духа: На крыше ты любила или играла? Ты о чём? прошептала Алёна, отодвигаясь от журнального столика. Тимур. Алёна смотрела огромными глазами на блюдца, то ли не понимая, что то хочет сказать, то ли наоборот. Тварь. Вдруг вновь начал обзываться дух. И если никто не знает, это не значит, что никто не помнит. Алёна выглядела такой растерянной и даже напуганной, что Даниил обнял её и успокаивающе погладил по голове. Она прижалась к другу. «Завязывайте с фигнёй», — велел он, по-братски целуя её в висок. «Это не мы», — прошипел Олег. Черты лица его заострились, глаза горели холодным пламенем. А Алсу, кажется, дрожала. Однако сделать этого мы не могли. В какой-то момент я вдруг поняла, что просто не могу оторвать пальцев от ставшего почти ледяным блюдца. Я никогда не верила ни в духов, ни в привидениях, ни в модных астральных сущностях и всему могла найти логическое объяснение. Но сейчас в этой полутёмной комнате, в которой потухли ещё две свечи, внезапно с разъярённым шипением мне стало так не по себе, что я была на грани, почти верила в мистическую составляющую происходящего. Воздух казалось был наэлектризован, и в какой-то момент я поняла, что больше не чувствую привывшийся запах шалфея, а ноздри мои вдыхают любимый аромат озона. Блются тяжело, но очень. Целеустремлённо скользила по буквам. Моя ошибка, читала Алсу голосом, который слегка подрагивал. Нет, всё, хватит. Алёне не по себе, решительно сказал Женька, глядя на то, как девушка прижимается к Даниилу, не боясь помять свои шикарные косы. Погоди, прошептал Тёмный Силы, как будто бы не верил в происходящее. Я не хотела. Больно. Скучаю. Должна помочь. Виновата, говорила пересохшими губами Алсу вслух. Мы ничего не понимали. Коллективный страх перед неизвестным опутал нас словно рыбацкие сети и не хотел отпускать. Нервозность буквально летала по комнате, искря во все стороны. А Анастасия, писал дух тем временем моё имя. Я вздрогнула. Мне показалось, что кто-то положил холодную, как лёд, руку на моё плечо, и тут блюдце стало просто летать. «У каждого есть своя судьба. У тебя тоже есть». «Моя судьба?» — прошептала я, чувствуя, как моя рука, касающаяся ледяного фарфора, занемела. «Да, не потеряй его, иначе будет плохо». Из-за этих слов мне стало не только страшно, но и дико печально. Иначе опять неизвестность и пустота. «Кто моя судьба?» — зачем-то спросила я, потом тысячи раз укоряя себя за то, что раскрыла рот. «Его имя...» И тут всё кончилось. Внезапно истошно заорал мой мобильник. Заорал с таким вкусом и так громко, что я чуть не посерела от ужаса, который принёс с собой испуг. Впрочем, испугалась не я одна. Друзья, видимо, струхнули не меньше. «Кто моя судьба?» Алёна почему-то завизжала, Даня заорал, Женька метнулся к выключателю и мгновенно в комнате стало светло. Ранджи в это время приоткрыла окно, и ослабевший запах озона, сцепившийся в схватке с шалфеем, потихоньку улетучился вон из квартиры. Я чуть дрожащей рукой схватила лежащий рядом со мной мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, и тотчас пришло сообщение. Его звук ещё больше напугал Алёну. «Ну что, королева цирка?» Смеешь игнорировать меня? Или ты на приставлении? Беззаботно и нагло писал Ярослав, которого мне мгновенно захотелось удушить. Нашёл время козёл. "Настя", спокойно сказал тёмные силы. "Я же сказал русским языком, выключи мобильник". "Я выключила", возразила я с ведобровием. "Что за чёрт? Я же отлично помню, как выключала этот идиотский звук". "Хорошо же ты выключила", явно не поверил он мне. Я по-твоему вру? Стала закипать я. Я видела, как она звук выключала. Спокойно сказала Ранджи: "Видимо, глюк телефона". И вообще, вдруг поняла я, что меня смутило. У меня никогда не стояло стандартных мелодий на звонке. У меня музыка стоит. Я с озадаченным видом принялась вертеть телефон в руках. Что за чудеса с ним стали происходить? А после, сцепив зубы, быстро и коротко напечатала Царевне Ирославне: И исчезните ваше тупейшество. Надеюсь, внемлет и оставит меня в покое. Так, Алсу, Настя, позвал меня я любимую девушку тёмные силы. Мы должны закончить, отправить духа обратно. Садитесь к кругу. Опять без света? занервничал Дан. Алёнка, ну что с тобой? Смотрите, до чего вы девчонку довели. Подругая и впрямь выглядела неважно. Её слегка трясло. В глазах стояли слёзы, и она буквально жалась к Даниилу, как будто бы боялась отпустить его от себя. Тот успокаивающе гладил её по волосам и плечам, шепча, что всё хорошо. Со светом, отозвался устало Олег. Алёнка, ну чего ты испугалась? К нам просто плохой дух пришёл, стал ерунду говорить. Они любят это делать. И вообще их несколько было. Всё в порядке, подруга, веришь? Он подошёл к ней и взял её руку в свою. Алёна тихонько всхлипнув кивнула, постепенно успокаиваясь. Тёмные силы, который был на полголовы ниже, улыбнулся ей. Вот же она, впечатлительная. А, а мне ещё сегодня задуманное надо сделать. И как спрашивается, я сделаю, если она и так не в себе? Что за день сегодня? То родственник встретился, то какой-то массовый психоз из-за каких-то там типа духов начался. Крошка, детка, позвал нас с Салсу Олег, за дело. Мы вновь, но уже при мощном свете электричества, сели с Салсу и Олегом вокруг стола, на котором лежал магический круг, и темные силы принялся что-то вновь читать, закрыв ладонями худое вытянутое лицо. Капюшон он снял, убрав волосы назад, и я увидела, что от напряжения на его лбу блестит пот. А может быть, в комнате было еще очень душно. А ещё чуть позднее Ранджи нарисовала вдруг смайл, о котором говорил дух. Хотя, конечно, никакого духа не было. Всё это наши выдумки и коллективный психоз. Но получился этот смайл каким-то зловещим. Дефис, тире, двоеточие за главной буквой Е. Как будто бы это была оскаленная пасть. В результате сделать то, что я хотела, из-за спиритического сеанса не получилось. К тому же я Алёна сильно расстроилась, да и остальные, включая меня, были в каком-то лёгком замешательстве. Когда все разъехались по домам, если честно, мне было как-то не по себе. И я ушла спать к ворчащему Дане, который, впрочем, тоже был впечатлён. Сны мне снились тревожные, нехорошие, нервные, как кардиограмма человека с сердечной патологией. Но с утренними лучами солнца все страхи растаяли. Вернув хорошее настроение и веру в то, что всё произошедшее — дело рук приколисто тёмных сил. Или же просто неосознанные движения рук кого-то из нас троих. Впереди мне предстояло моё первое посещение школы в качестве практиканта по великому и могучему. По русскому языку, то есть. А ещё жуткая встреча с невыносимым человеком.